Глава 8. Военная реформа. В Павле не было ничего военного, не было даже физического мужества. Однако более всех других царствовавших в России государей он способствовал наложению на русские учреждения того сильного оттенка милитаризма, который они сохраняют до сих пор, и который, как завет очень тяжелого прошлого, все менее и менее согласуется с измененными, к счастью, условиями настоящей жизни. В высшей медицинской школе, основанной сыном Екатерины и скоро обращенной в военно-медицинскую академию, мирные профессора родов вспомогательного искусства еще и теперь поднимаются на кафедру со шпагой на боку. И генералы, которые никогда не нюхали пороху даже на маневрах, носят во всех гражданских учреждениях сапоги со шпорами и расшитые мундиры, как настоящие рубаки». Из этого не следует, что Павел много способствовал развитию военной доблести своего народа. Он оказал, скорее, обратное влияние. Однако, если он в области гражданской службы, стремясь всюду ввести новый порядок вещей, не сделал ничего, кроме того, что ввел общий порядок, то в военном деле, несмотря на постоянные перемены, от которых он тоже не мог удержаться, его преобразовательная деятельность, как и подготовительная к ней работы, была совершенно другого рода. В исторической перспективе она получает даже направляющий смысл от понимания всей важности, которого были далеки как сам царственный работник, так и те из его современников, которых он посвятил в тайну своих намерений. Павел не дорожил военным блеском предшествующего царствования. Помимо того, что он осуждал войну в принципе, будучи, как мы знаем, сторонником мира, он находил победы екатерининского времени оскорбительными для здравого смысла. Эти успехи были одержаны, думал он, вопреки всяким правилам и справедливости, и нематериальное, ненравственное состояние победоносных войск не могло служить им объяснением. В армии Екатерины к концу царствования императрицы действительно обнаруживались пороки, которых нельзя отрицать и которые обыкновенно появляются и развиваются в героические эпохи. Герои легко становятся развратителями. Пользуясь в подчиненных им областях почти диктаторской властью, главнокомандующие, вроде Потемкина или даже Румянцева, склоняли своих подчиненных к проявлению такого же произвола. Полковники управляли своими полками как поместьями, совершенно свободно пользуясь людьми и суммами, отпускавшимися на их содержание, и часто для целей, не имевших ничего общего с назначением тех и других. В 1795 году из 400 тысяч солдат, номинально числившихся на действительной службе, 50 тысяч находились вне строя. Они оставались в личном распоряжении офицеров. Начальники в сообществе с поставщиками и подчиненными, заставляя первых подписывать фальшивые счета и допуская вторых к участию в дележе, полученных таким способом барышей, плохо кормили своих солдат, оставляли госпитали в ужасном состоянии и производили, сверх того, еще всякого рода вымогательства и насилия, в отношении гражданского населения. В большинстве своем невежды они совершенно не думали об обучении рекрут. Заботясь только о внешности, они довольствовались тем, чтобы были хорошо вычищены ножны, если даже в них и был вложен негодный заржавевший клинок. И не беспокоились об отсутствии огнива, если только можно было видеть свое отражение в ружейном стволе. Как и военное образование, обмундирование и снаряжение войск не подчинялись, впрочем, никакому точному уставу, находясь почти всецело в зависимости от фантазии высшего начальства. Что же касается гвардии, то мы уже видели, в каком состоянии оставила ее царствование Екатерины. В ней не было больше ничего военного, кроме парадного мундира, надевавшегося очень редко. Офицеры этой трупы доре как говорил Павел, надевали блестящие латы только для того, чтобы пародировать по Невскому проспекту, запрятав зимой от холода руки в муфту и ходя круглый год в сопровождении денщиков, носивших их сабли. Характер роскоши и разврата, придаваемый лагерной жизни некоторыми генералами и набор фаворитов даже из низших слоев армии привели, сверх того, к подорванию дисциплины. Такое положение, естественно, оправдывало и неудовольствие Павла и его проекты преобразований. Государь питал особенно сильную ненависть, с одной стороны, ко всему, созданному Потемкиным, а с другой – к привилегированным полкам, обычному питомнику-фаворитов – «Как? Вы были адъютантом Кривого?» сказал он одному старому полковнику. «Что же вы сделали, чтобы не стать негодяем?» А отцу одного молодого дворянина, записанного сержантом в Преображенский полк, он сказал, «Остерегайтесь, сударь, посылать туда вашего ребенка, если вы не хотите, чтобы он развратился». Во многих отношениях справедливое чувство реформатора заключало в себе, однако, крупную ошибку. Окружая одинаковым презрением всех боевых товарищей блестящего князя Таврического, а среди них был Суворов, Павел считал, что их успехи не могут быть достаточно оправданы, потому что он не усматривал им причины. Он не признавал значения той высшей силы, которая проявляется и развивается в исключительно одаренных натурах, когда ничто не стесняет свободы их индивидуальности. Со всеми недостатками своего характера и пробелами в образовании, даже как тактик и стратег, Потемкин получает еще и в наши дни похвалы самых опытных специалистов и в качестве предводителя армии, влияя на людей своим необузданным, но серьезным сильным темпераментом, он умел, подобно самому Суворову, хотя и в несколько меньшей степени возбуждать энергию в подчиненных». Павел с презрением и недоверием, относившийся ко всему индивидуальному, поставил себе задачу совершенно исключить этот элемент, заменив его на всех ступенях военной иерархии, доведенной до мелочей регламентацией. Это должно было послужить основой задуманной им реформы, но оказалось самой вредной ее стороной, тогда как другие, проведенные ею меры, были разумны и полезны. Задуманное таким образом преобразование создало механизм, искусно разработанный в потребностях и прочно построенный в своем целом. Но отсутствие в нем руководящего начала дало себя скоро жестоко почувствовать. Гвардии пришлось, как мы знаем, встретить первые строгости нового режима, предназначенного для всей армии. На другой же день после восшествия на престол Павла она подверглась полному преобразованию в отношении состава, организации частей и военной силы своих отдельных единиц». Смысл этих действий остается непонятным. Раз существование привилегированной части армии, комплектовавшейся из аристократии, было в принципе сохранено, то факт введения в нее всего гатчинского сброда представляет явную бессмыслицу. Это было что-то вроде такого крайнего средства, как ряд назначений в ФПР, которое применяется иногда при парламентских кризисах в Англии. В данном случае... Результат не должен был оказаться удачным даже в отношении личной безопасности реформатора. Гатчинский элемент, вместо того, чтобы одержать верх над непокорной частью, куда его вели, всецело поглотить ее своей дисциплинированной массой, наоборот, в ней совершенно растворился, усвоив в себе привычки этой обособленной среды и послужив только к пробуждению в ней путем реакции, стремлений к порицанию правительства, дремавших до тех пор при спокойных условиях существования, посвященного удовольствиям. Новое распределение наличного состава в отдельных частях гвардии, численно увеличенных путем бесконечного создания новых полков и батальонов, не поддается никакой оценке. Оно действительно быстро дало место новым комбинациям, которые, в свою очередь, должны были подвергаться непрерывным изменениям. От начала до конца царствования вся армия терпела от этого непостоянства, единственным объяснением которого может служить только характер Павла. Казалось, государь все еще играл оловянными солдатиками, которыми так увлекался в детстве, и группировал их по прихоти своей фантазии, не сходя, однако, с некоторых главных путей, намеченных когда-то в Гатчине под твердым руководством Петра Панина. В частности, только создание нового артиллерийского батальона, послужившего прочным основанием для всей гвардейской артиллерии, предпринятое под преобладавшим тогда влиянием Аракчеева и его методического ума, составляет исключение. Образование этого батальона, сформированного из знаменитой бомбардирской роты Преображенского полка, капитаном которого был Петр Великий, а также артиллерийских отрядов, состоявших при других полках, отвечало вполне определенному и последовательно проводимому решению». Оно послужило началом для полной реорганизации этого рода войска в смысле самостоятельного управления, а в марте 1800 года система эта была применена к артиллерии всех армейских корпусов. Совершенно отделенная в административном отношении от полков, артиллерия была передана в особые ведомства. Так как каждая рота в отношении личного состава и материальной части являлась теперь самостоятельной единицей, то и в тактическом отношении могла действовать совершенно независимо. Легче таким образом, мобилизуясь и допуская без изменений своей внутренней организации, сведения в большие массы. Эти единицы обладали в то же время большой подвижностью, и по мнению компетентных судей, русская артиллерия имела значительное превосходство над большей частью своих европейских соперниц, и только ее материальная часть оставляла желать лучшего. Она оставалась действительно слепым подражанием прусского образца значительно улучшенного во франции грибовали увы военной истории этого царствования пришлось отметить еще другое изменение в основании которого было совсем иное побуждение три эскадрона конной гвардии лучшие по своему личному и конскому составу были в один прекрасный день выделены чтобы сформировать кавалергардский полк под начальством уварова остальные разделенные на пять эскадронов составили отдельный полк под командой великого князя константина Причина перемены – неудавшееся общее учение, желание офицера, пользовавшегося покровительством мачехи главной фаворитки, иметь под своим начальством полк и ввиду пребывания великого князя Александра в должности генерал-инспектора пехоты, честолюбивое стремление его брата занять такой же пост в кавалерии, к чему, по его мнению, должно было открыть ему доступ командование несколькими эскадронами. И вот такими-то причинами руководствовался Павел в большинстве сделанных им подобных же нововерий. Видений. Помимо специальных интересов корпуса, которому государь отнесся так беспощадно, реформа гвардии коснулась и неприятно отозвалась на многих других интересах почти всех классов общества. На параде 8 ноября 1796 года Павел объявил в приказе, что все записанные в гвардию, номинально числившиеся в ее списках, но не находившиеся в строю, должны явиться в свои полки под угрозой исключения. Число таких отсутствующих было значительно. Один преображенский полк насчитывал несколько тысяч такого рода чинов, и эти фиктивные списки пополнялись даже не одними дворянами. При помощи денежных взносов купцы, мелкие чиновники, ремесленники и даже лица духовного звания проводили туда своих сыновей, имея в виду достигнуть таким способом более легкого движения даже на гражданской службе. Дети, еще не родившиеся, следовательно, неизвестного пола, пользовались тем же снисхождением. Очень молодые люди, никогда не носившие оружие, получали таким образом чин поручика, имея за собой 20 лет фиктивной службы. Они отправлялись потом в один из армейских полков и благодаря своему старшинству становились там выше заслуженных офицеров другие служили при дворе в качестве пажей, камергеров и камерюнкеров или получив бессрочный отпуск, просто жили в своих поместьях. Наконец, даже в строю офицеры и солдаты обыкновенно были свободны от всяких обязанностей и даже учения, потому что последнего не производилось вовсе. Павел был тысячу раз прав в своем желании искоренить весь этот дорогостоящий и развращающий паразитизм. К несчастью паразиты, лишенные своих преимуществ или отосланные в казармы и на маневры, ему этого не простили. Среди мероприятий, касавшихся всей армии, явилось 29 ноября 1796 года обнародование трех новых уставов, из которых один касался пехоты, а два – кавалерии. Ни один из известных военных и государственных деятелей предшествующего царствования не принял участие в составлении этих новых военных законов, которые, впрочем, были только извлечением из прусского устава и такой же инструкции. В своей русской редакции текст, относившийся к пехотной службе, был уже, впрочем, издан несколько лет назад, предназначенный первоначально для гатчинских войск. Он был в первый раз напечатан в 1792 году под скромным названием «Опыт». Тогда над ним потрудились Кушлев, Аракчеев и сам Ростопчин. Это был действительно только набросок, указывавший на поспешную работу и неудачное подражание образцу, которое, в противоположность тому, чего хотели подражатели, не имел даже ничего общего с уставом Фридриха II». Мнимый устав победителя при Розбахе был в действительности написан до него. Принужденный с самого своего вступления на престол вести постоянные войны, великий полководец не имел свободного времени изменить основы доставшейся ему в наследство военной организации. Он ограничился тем, что пропитал ее своим гением, сообщив войскам, находящимся под его начальством, больше ловкости и искусства маневрирования. Но эти маневры стояли в связи с тактикой, которая в то время являлась уже устарелой, и это не приминул отметить Суворов. Он назвал новый устав переводом рукописи на три четверти, изъеденной мышами и найденной в развалинах старого замка. Он заявил, что ему нечего учиться у прусского короля, так как он сам никогда сражения не проигрывал, и заметил, что французы не задумывались бить прусаков, противопоставив им тактику, которая была не тактикой Фридриха, а тактикой Суворова. Он еще горячее возражал против одной из глав нового устава, пятой в шестой части – впрочем, русскими подражателями и устанавливавший инспекционную службу, которую должны были нести офицеры всех чинов по назначению государя, и которая поэтому нарушала всякую военную иерархию. а последний Павел действительно заботился очень мало, или хотел, по крайней мере, чтобы она, как и все в его государстве, зависела от его произвола. Даже самые высшие чины, заслуженные на поле битвы, не внушали ему никакого уважения. После всех войн с Турцией, Швецией, Польшей, прославив ее царствования, Екатерина оставила ему только двух фельдмаршалов. При полном мире Павел прибавил к их числу семь. Еще и в других отношениях русские подражатели прусского образца существенно удалились от него. Они усилили некоторые меры взыскания и изменили смысл или дух значительного числа распоряжений, сделав их более жестокими. Так, например, критика служебных приказов. Немецкий текст запрещал ее подчиненным в отношении своего начальства под угрозой крайнего негодования государя В русской версии говорилось «под угрозой пытки». Все вместе взятое встретило ни в одном победителе при Рымнике более или менее открыто высказанную враждебность. И следствием этого было то, что в течение четырехлетнего царствования вместе с Суворовым, Румянцевым и лучшими представителями генерального штаба 7 фельдмаршалов, 333 генерала и 2261 офицер всех чинов подверглись увольнению. Уволенные большей частью вновь призывались на службу через год или даже через более короткий срок. Вернувшись, они, однако, не лучше прежнего мирились с новым положением вещей. Когда эти наставления применялись, они делались еще более неприятны. По природе своего ума Павел понимал их так, что они заключают все военное искусство в одном незыблемом законе. Офицеры и солдаты должны были найти в них указания для всего, что им нужно было делать при всяких обстоятельствах. Государь желал в них видеть только автоматов, руководимых в их малейших движениях этими определенными указаниями и требовал, чтобы они никогда, ни малейшим образом и ни в каком случае не уклонялись в сторону по собственной инициативе. При толковании принятых правил умственным способностям людей и их начальников нечего было проявляться, а применение системы вело к упразднению всех штабов и канцелярий. Устав и воля государя, обеспечивавшие его исполнение, этого должно было быть достаточно. Павел хотел непосредственно начальствовать над армией и лично входить во все малейшие подробности службы. На военном поле, ценой усилий, имевших возможность получить лучшее применение и возмутительных грубостей, эта система привела к результатам, которые любитель прусского капральства мог находить удовлетворительными об ее значении на поле сражения Павел узнал из собственного опыта в Голландии с Германом, в Швейцарии с римским Корсаковым и даже в Италии с Суворовым. Чтобы срывать лавры на берегах По, он должен был признать того, кто презирал его уставы и кто одерживал победу за победой только благодаря тому, что не считался ни с какими распоряжениями и пользовался австрийскими штабами. Когда же победитель при Требии и Нави лишился этой помощи, он принужден был сознаться, что не в состоянии продолжать компанию Великий полководец был, впрочем, во всех отношениях выдающейся личностью, и его гениальный индивидуализм, неистово восставший против нового порядка, послужил, к сожалению, лишь к образованию двух различных полюсов в одинаково заблуждавшихся военных понятиях его соотечественников. Гении встречаются редко, и желая вдохновиться примером и традицией этого учителя, менее одаренные ученики Скобелевы и Драгомировы наших дней настолько исказили и то, и другое, безрассудно отрицая вся правило и даже науку. В то же время на противоположном полюсе преемники аракчеева и штейнвера, принадлежащие в своей совокупности Гатчинской школе сильнее поддались вредному влиянию ее обучения и пропагандировали ее заветы за опубликованием новых уставов быстро последовало изменение одежды. В большинстве армейских полков Потемкин ввел форму простую, свободную и приспособленную к климату страны, которая приближалась к обычному костюму местного населения. В одном из своих писем к Екатерине фаворит в следующих выражениях жаловался по этому поводу на смешные наряды, якобы военного вида, от сложной роскоши, которых еще не отказалось большинство европейских армий. Завиваться, пудриться, заплетать косы – разве это дело солдат? У них нет коммердинеров Павел думал вместе с Цезарем, что блестящий мундир придает бодрость тому, кто его носит. Или попросту ему хотелось иметь солдат, одетых так же, как солдаты Фридриха Второго. Кроме того, он ненавидел все, что ему напоминало Кривого. Он достиг желаемого, но опять какой ценой. По свидетельству Соблукова, напудренная прическа с буклями и косами заставляла людей его полка проводить над ней ночь, когда им на другой день нужно было явиться на учение. Парикмахеры под на эскадрон действительно должны были употребить много времени, чтобы справиться со своей задачей, и операция, связанная с отвратительными подробностями, причиняла пациентам жестокую муку. Пропитывая волосы смешением муки из сала и смачивая их квасом, который они предварительно набирали в рот, артисты казармы сопровождали эти смазывания таким грубым втиранием и скручиванием, что, несмотря на свое крепкое сложение, молодой Тургенев при первом опыте чуть было не лишился чувств. Эта пудра, обращавшаяся после просушки в толстую причиняла людям сильные головные боли, не давая им в то же время возможности заботиться об элементарной чистоте. Не меньше стеснял их и самый мундир. Павел желал, чтобы они были в нем так затянуты, что едва могли бы дышать. В случае падения они не способны были сами подняться. Такие же узкие штиблеты жали и многие. И самим немцам этот смешной наряд, уже вышедший государстве из употребления, казался странным. Адъютант князя Зубова и вдохновенный драматург Алексей Копьев развлекал Москву, показывая на улицах карикатуру новой полковой формы. Длинную косуда, икр, треуголку в три, фуга, шерезон. И перчатки с раструбами в форме огромных воронок. Но за это он поплатился разжалованием. Мешая хорошесть с дурным, как это иногда с ним случалось, Павел решился, однако, прибавить очень полезную принадлежность к этому костюму. Настолько же неудобному, сколько и смешному. Меховые жилеты для зимнего сезона. Он распорядился также очень разумно, чтобы все предметы обмундирования выдавались отныне войскам натурой, а не денежными суммами на совесть офицеров. Эта мера была связана с планом общей реформы, к исполнению которой, однако, не было даже преступлено. Организация интендантства была из самых скверных, а для нужд военного времени ее, собственно, не существовало вовсе. Ничего не было придумано для улучшения этого положения вещей. Разумные попытки к уменьшению хотя бы в этом отношении вскоренившихся привычек к грабительству не привели никаким результатам. И запас 8 миллионов рублей, составленный для возмещения обычного расхищения фондов в комиссариатах, тоже не остался цел. Противореча по своей привычке самому себе, Павел, направив свое главное усилие на развитие военного могущества империи, хотел, однако, сделать в этой области большую экономию. Еще в 1798 году, накануне своего вступления в антифранцузскую коалицию, он решил произвести значительное сокращение наличного состава. Одним взмахом пера он упразднил 45 440 человек и 12 268 лошадей. Преследуя те же цели, нисколько не отказываясь от роскоши в одежде большей части своих солдат, он собирался вести самую строгую простоту в мундировании гвардии. Запрещен был подбор разнообразных и богато расшитых мундиров, из которых самый скромный стоил 120 рублей. Запрещено также статское платье, заменявшее по последней моде в светской жизни мундир. Запрещены фраки от хорошего портного, роскошно расшитые жилеты, шелковые чулки и бальные башмаки с золотыми пряжками. Запрещены также под угрозой самого строгого взыскания муфты. Прощайте шубы, кареты, многочисленные слуги. За 22 рубля офицер прежней Трубдари должен был одеться. Ему было запрещено снимать эту преобразованную форму и рекомендовано жить скромно. Любопытнее всего было то, что именно те, которого это касалось, должны были в это царствование разориться на портных. Фантазия государи действительно не замедлила сыграть и тут, как и везде, свою обычную роль. В 1798 году Павел подписал договор о союзе с Англией и тотчас же офицеры конной гвардии получили приказание надеть красные мундиры с синими отворотами, которые носила английская конная гвардия. Случайно приехавший в Петербург прежний портной принца Уэльского Дональдсон дал возможность саблукову исполнить это распоряжение менее чем в 48 часов. Но не успели еще некоторые из его товарищей переодеться, как появилось новое распоряжение. Павел только что избран гроссмейстером Мальты и И поэтому ярко-красный цвет английских мундиров должен был уступить место на спине офицеров темно-пурпуровым мантиям, которые носили высшие представители ордена святого Иоанна Иерусалимского. Намного позже предпочтение было оказано малиновым корсажем княгини Гагариной, и за четыре года произошло 9 перемен такого рода. В то же время Павел предписывал ношение военного мундира всем, даже простым писцам гражданских канцелярий, не заботясь о расходе, которым он таким образом отягчал скудный бюджет этих мирных чиновников. Однако в Италии и Швейцарии под командованием Суворова старое прусское платье имело такую же судьбу, как и уставы того же происхождения. Во время тяжелых переходов каждый, кто мог, старался освободиться от той или другой части ненавистного обмундирования. Их заменяли, чем могли, и Суворов этому не препятствовал. «Ему было мало дела», — говорил он, как одеты его солдаты, — «лишь бы они бегали, как зайцы, и дрались, как львы». Но узнав об этом, Павел выразил сильное неудовлетворение — Он застонал, когда услышал, что в промежутке между двумя победами даже форменные штиблеты были брошены, а алибарды, чтобы остаться верным прусскому образцу, он хотел восстановить алибардистов во всех пехотных корпусах, что на практике оставляло невооруженными 100 человек в каждом полку. Увы, при переходе через Альпы алибарды были изрублены на дрова. Под впечатлением достигнутых успехов государь заявил, однако, о своей готовности согласиться с изменениями, которые будут в этом отношении выяснены опытом. Но ему показали несколько храбрецов, возвращавшихся из бессмертного похода в амуниции, принятой во время войны, и тотчас же он пришел в ярость. «Как? Мою армию хотят переодеть в потемкинскую одежду, чтоб убирались с глаз моих долой! Вон отсюда! Прочь!» Изобретатель неудобного и причудливого одеяния, Павел поступал не лучше и в деле солдатского обучения, тоже теряясь в деталях или путаясь в противоречиях. Его забота о поднятии военного образования достойна похвалы. Она вылилась в учреждение в декабре 1798 года военного сиротского дома, впоследствии переименованного в кадетский корпус императора Павла I. Тысячи мальчиков и 250 девочек были там собраны в двух разных отделениях, и план учреждения причислял к нему все заново организованные существующие солдатские школы. Основанные Петром Великим и численно увеличенной Екатериной, они вмещали около 12 тысяч учеников. Павел довел число школ до 66, а число учеников до 64 тысяч. Последних назвали Кантонистами. Это являлось значительным прогрессом. К сожалению, на более высших ступенях попытка реформатора оказалась менее удачной. Она заключалась в курсе тактики, учрежденном в Зимнем дворце под руководством аракчеева Даже фельдмаршалы обязаны были слушать там уроки полковника Каннибаха, бывшего фихтмейстера уроженца Саксен Веймара. Можно себе представить, что это было за обучение с подобным учителем. В смысле военного образования сам Павел ничего не понимал, кроме дрессировки солдат. Поверхностное понятие о прусской службе и страсть к мелочам, говорил посол Фридриха Вильгельма Таунтенцен. Каннибаг знал не больше этого. Его лекции, ставшие легендарными по высказываемым им нелепостям, возбуждали искреннюю веселость нескольких поколений. Что касается достигнутых таким путем практических результатов, то Павел имел случай проверить их на собственном опыте за несколько месяцев до своей смерти. С тех пор, как он составил себе Гатчинское войско, каждый год осенью он производил испытания или учения вроде больших маневров настоящего времени. Он давал сражения или вел осаду. императором он дал большую простору этой игре, в которой Аракчеевы и Штейнверы кончили тем, что приобрели известную ловкость. Но последний опыт кончился плохо. Канапих сумел только, вероятно, сбить их с толку, и поэтому ученики профессора тактики вели себя так, что государь обратился к ним с пророческим замечанием, эхо которого должно было прозвучать от Аустерлица до Фринлунда. «Господа, если вы будете так продолжать, то будете всегда биты». Рокчеев провел, однако, 6 недель в Ковне, чтобы на месте выдрессировать Таврический гернадерский полк, которому его полковник Якоби, уволенный за это в отставку, оказался неспособным вдолбить принципы нового устава. В мелких тонкостях искусства, как они его понимали, будущий военный министр и сам Павел добились замечательных проявлений автоматической точности. Но такой-то генерал-майор не умел отличить эскадрон от роты, призванный временно исполнять при государе очень важную, как ему объединение объяснили обязанность дежурного бригад-майора. Тургенев не мог понять, в чем она состоит, составляя свои записки 50 лет спустя. Он был все так же плохо осведомлен об этом предмете. В 1799 году среди офицеров экспедиционного отряда Германа один желал сухим путем проехать на остров Джерсей, где должно было иметь место сосредоточение всех войск. Другой просил представить его королю Гамбурга, а третий, путая этот город с Ямбургом, предлагал извозчику 3 рубля, чтобы его туда отвезти. Ум и внимание военных всех чинов направлялось исключительно к тому, чтобы изучить и запомнить пункты правил и наставления, которыми не исчерпывались даже все детали тектующей службы, и где, кроме того, фантазия учителя проявлялась в такой сбивчивой форме, что самые опытные и усердные исполнители могли прийти в отчаяние. Заслуживший одобрение государя на параде за хорошо проведенное учение и отвечавший по уставу отданием чести обнаженной саплей, Муханов неожиданно услышал о государя «Вон из строя! Под арест!». Просидев несколько дней на хлебе и воде, он подвергся увольнению. Его преступление? Он не угадал желание деспота, который, стоя в этот момент посреди широкой грязной лужи, желал бы, чтобы командир эскадрона, осчастливленный изъявлением одобрения, слез лошади и подошел к нему, чтобы преклонить колено и обмакнуть свои белые ритузы в этой луже. В смысле требования подчинения себе военного персонала, полной покорности, слепого повиновения, неумолимой строгости в исполнении правил, распоряжений, полученных приказаний, Павел добился таким путем положительных и отчасти полезных результатов. После нескольких месяцев, проведенных в России с отрядом принца Канде, герцог Аншуйский, хотя он и неохотно подчинялся установленному режиму, не мог, однако, не признать принесенной им в этом отношении пользы. Тем, что нас держали под страхом, нас сделали внимательными, точными при исполнении служебных обязанностей. В результате даже егеря из благородных делают приблизительно то, что им приказывают. Но темперамент и направление ума государя, стремившиеся к крайностям, изуродовали всю пользу дела, доведяя ведя ее до абсурда и ужаса. указание на это можно найти в очень распространенном в свое время анекдоте, где доля вымысла дает себя чувствовать. В одной деревне, где была устроена дневка, командиру эскадрона, сидевшему за сытным обедом, явился вахмистер. «Ну что? Ваше высокоблагородие, все благополучно. Только жид не хочет отдать сена по той цене, которую вы назначили. А у других жидов разве нет? Никак нет-с». «Ну, делать нечего. Дай жиду, сколько спрашивает. Да повесь его». Вахместер ушел, но через четверть час явился вновь. «Ну, что еще? На этот раз все благополучно, ваше высокоблагородие. Сена приняли, и жеда, как изволили, приказать. Я повесил». По свидетельству современника, Павел, узнав о случившемся, будто бы разжаловал офицера в рядовые за его участие в убийстве, но тотчас же произвел его в следующий чин с завведения такой отличной субординации в веренной ему команде. И если не по содержанию, то, по крайней мере, по духу подлинные решения государя не раз бывали сходны с этим. Подобно повиновению, обязательной службы не допускала в его глазах ни исключения, ни извинения. В сентябре 1797 года он предложил оставить армию тем из генералов, которые привыкли быть больными, когда они нужны. 12 июня 1799 года он решил, что те из офицеров, которым болезнь не позволяет следовать за полками в поход, должны, однако, их догнать без всяких извинений. При такого рода организации и взглядах служба была адом. Однако ее суровость отражалась на офицерах больше, чем на солдатах. Павел оставался верен своему главному стремлению, который нельзя назвать демократическим, так как он не допускал никакой кратии власти вне себя самого, но которая толкала его покровительствовать в каждой группировке лиц низшим слоям в ущерб прочим. Вся его военная работа была, по-видимому, этим проникнута. Простые солдаты страдали только от сосредоточения войск в больших городах, где за отсутствием достаточного числа казарм размещение 30-40 человек в каждом доме было одинаково тягостно и для жильцов, и для их хозяев. Зато система взысканий, введенная в употребление новым уставом, представляет собой для большей массы войска заметное улучшение в сравнении с прежним режимом. Вопреки усиленным его строгостям, он действительно стремился заставить восторжествовать правильное судопроизводство над произволом начальников. Он представлял каждому, стоящему ниже, право обращаться к правосудию против стоящего выше его на иерархической лестнице. Начальники же видели во всех отношениях малоприятного при новом режиме. «Военная служба суровее всего, что вы можете себе представить», писал Роджерсон семёну Воронцову в июне 1797 года. Офицер даже летом не смеет уехать без разрешения из города, чтобы повидать сестру или родителей. Даже в свободное время от учений, маневров и парадов, доведенных до того, что принимавшие в них участие не знали отдыха, Павел хотел всегда иметь весь свой состав под рукой, совершенно готовым и настороже. Отсюда, быть может, эти частые тревоги, о которых госпожа Головина говорит в своих воспоминаниях, когда звук рожка, неправильно принятый за сигнал, приводил в движение целые полки». От генерала до подпоручика все постоянно держались на чеку, так как малейшая небрежность могла повлечь за собой ужасные последствия. Однажды за шалость, в которой были виновны 17 кавалергардов, командир эскадрона Фроловский прогнал двоих из них сквозь строй, хотя они были дворяне. Командир полка Давыдов не одобрил примененного наказания. Во внимание к положению наказанных молодых людей битье палками должно было быть заменено ударами саблей плашмя перед фронтом всех эскадронов. Не оправдав ни того, ни другого из двух офицеров, Павел разжаловал в солдаты всех 17 повес и, насколько все чины были унижены, что решение было признано актом милосердия. Один подполковник, предупрежденный, что он рискует подвергнуться тому же, равнодушно сказал «Солдат, полковник, генерал, теперь это все одно». Служить, имея какой бы то ни было титул или чин в этой плохой копии прусской армии, по выражению барона Лавенштерна, становилось для каждого человека с несколько возвышенным нравственным чувством худшему из несчастьем. От военного духа, так могущественно развитого в предшествующее царствование, скоро тоже ничего не осталось. Младшие офицеры заботились только о том, чтобы избежать ругани и ударов. А в ноябре 1797 года Ростопчин так описывал занятия, назначенных Павлом пяти новых фильма маршалов. Князь Репнин проводит свое время в том, что наводит справки, кто хорошо и кто плохо принят при дворе. Каменский бьет офицеров и кусает солдат. Николай Салтыков обдумывает, не оставить ли службу. Иван Салтыков барышничает, и граф Мусин Пушкин ничего не делает». Сам Павел работал за четверых, но заботясь исключительно о наружном виде своего военного аппарата, он губил его душу, и даже в отношении организации, уничтожая штаб и не делая или не умея что-либо сделать, чтобы приспособить к нуждам современной войны зачаточное или несуществующее устройство интендантства он представлял своей армии идти на буксире союзных войск Австрии и Англии. Он главным образом играл солдата, подобно тому, как иногда играл в моряка. В его царство не русский флот не был в блестящем состоянии, однако можно сказать, что сильно гордясь своим званием генерал адмирала сохраненным им после восшествия на престол, Павел больше и лучше заботился об этой части оборонительных и наступательных сил своего государства, чем о другой, не забыв, однако, вложить и в эту область своей работы недостатки своего ума и характера. Находившиеся под командой талантливых наемных иностранцев, благодаря их ловкости и умелому обращению Екатерины с людьми и предметами, услугами которых она пользовалась, русские эскадры одерживали в предшествующее царство немногочисленные славные победы. Но спешно построенные и снаряженные, находившиеся в то же время в непрестанных компаниях, они уже износились. Ничего не стоящий моряк, но хороший придворный чернышов не заботился ни о чем другом, как скрыть от императрицы это положение вещей, которое было неизвестно и Павлу. Он узнал о нем лишь после своего вошествия на престол, когда захотел заняться этой игрушкой. Один начальник, предписанный императором крейсировки, доложил, что ни одно из шести судов, находившихся под его командой, не может выйти в море. Корабли, недавно спущенные в воду, тоже были не лучше из-за плохих материалов, употребленных на их постройку. Один из фрегатов, посланных в 1799 году к берегам Голландии, должен был с дороги вернуться обратно. В нем была такая течь, что он мог потонуть. Другим пришлось провести несколько месяцев в английских доках, чтобы быть маломальски приведенными в состояние годности. Эти грустные испытания должны были, однако, оказать хорошее действие. Пребывание в английских портах и совместное действие с британской эскадрой явилось для русского отряда лучшей школой. Это привело к заметным успехам в морской науке и искусстве судостроения. Павел помог делу восстановлением должности генерал-инспектора судостроения, существовавшей при Петре. «Обер Савер» и приведением из Константинополя в Россию двух французских инженеров, братьев Лебрён де Сент-Катерин, оказавших большие услуги турецкому флоту. В то же время он вернул к их назначению великолепные леса, которые создатель русского флота определил для его ремонта, и которые потом получили другое применение, так как различным образом эксплуатировались для нужд государства и даже частных лиц, раздавались фаворитам и всеми способами подвергались разграблению. Их охрана была поручена специальному департаменту, учрежденному при Адмиралтействе в коллегии, и ему было вменено в обязанность заняться новым насаждением лесов. Под беспечным управлением Чернышева снабжение продовольствием и предметами обмундирования сделалось на всех судах источником до некоторой степени регулярного промысла, из которого командиры отдельных судов извлекали огромные барыши, являясь сами поставщиками торгового флота. Екатерина геройски за это заступалась. «Меня обкрадывают, как и всех», — говорила она. «Это хороший признак, доказывающий, что есть что воровать». Павел не разделял этой философии. Не ограничиваясь учреждением контрольных комиссий, на обязанности которых лежало время от времени осматривать магазины и проверять там запасы, он хотел всюду заглянуть хозяйским глазом. Даже офицерский стол не ускользал от его наблюдения. К несчастью, это решение, и сопровождавшие его мелочность, вылились в опубликование нового устава, предназначенного заменить статут Петра Великого и распространить на флот принципы и методы, уже примененные в сухопутной армии. Офицеры таким образом узнали, что сентябрь месяц был самым благоприятным временем в году для потребления сосисок и сыра, но на практике новые предписания наткнулись на такие трудности, что в действительности остался в силе прежний статут. С другой стороны, как и в сухопутной армии, в к увеличению морского могущества империи, честолюбие государя встречало препятствия в том желании экономии, которое слишком оправдывалось критическим положением финансов. Отсюда в бюджете флота несовместимые колебания с последовательно проводимой программой прогрессивного развития. От небольшой суммы в 1 миллион 200 тысяч рублей Екатерина постепенно довела соответственный кредит более чем до 5 миллионов. Со второго года своего царствования Павел его утроил, а в последующем году разом понизил до 6 707 681 рубля при штате в 33 линейных корабля и 19 фрегатов. Лучшее использование средств, замена прежних единиц другими, в меньшем числе, но с лучшим вооружением, более справедливое назначение платы за труд, сокращение или упразднение разных расходов второстепенной важности, должно было вознаградить за отступление и до известной степени оказало это действие. Тем не менее, это все же было отступлением, которое еще не перестало отражаться на деле Петра Великого. В деталях управления Павел продолжал проявлять разумную деятельность. Он преобразовал в морской коллегии департамент юстиции, получивший в первый раз правильную организацию. Он распорядился о производстве большого количества исправлений и новых построек в портах. При нем были начаты важные научные труды, описание Белого моря, которому было приступлено в 1797 году, издание в 1800 году «Атласа судоходства между Белым и Балтийским морями», составление морского атласа всех частей света, труд, увы, испещренный многими неточностями. Перенесение в Петербург морского кадетского корпуса, находившегося до того в Кронштадте, и назначение для этого заведения дополнительного в кредитах в миллион рублей вели к повышению научного уровня. Были учреждены новые школы мореплавания, морской тактики и судостроения, и государь усердно их посещал, как и курсы канибаха слушая уроки и интересуясь успехами учеников. Его отношения с морскими кадетами всегда носили трогательный характер, почти родственной простоты. Павел раздавал кошельки беднейшим из молодых людей. Он даже посылал некоторых из них за свой счет за границу, несмотря на свое известное нам отвращение. Посещая учебные заведения несколько раз в неделю и всегда неожиданно, входя в То с одного подъезда, то с другого. Он сказал однажды директору, «Мне не удается поймать вас врасплох. Я буду просить императрицу попытаться это сделать». Приняв это за шутку, директор был удивлен несколько дней спустя появлением Марии Федоровны, произведшей тщательный осмотр, но не нашедшей, впрочем, также ничего предосудительного. Специальный комитет, учрежденный при Адмиралтейств коллегии, зародыш будущего Морского учебного комитета, замененного еще позже военным отделением Морского генерального штаба, осуществил частью этот проект Морской академии, который был указан Ломоносовым. К несчастью, опять печатая в 1800 году первый том своих записок, комитету пришлось засвидетельствовать, что за отсутствием в его распоряжении каких бы то ни было средств он не имеет возможности оказаться полезным. Второй том записок не вышел и учреждение было восстановлено только при Александре I. Павел позаботился также о развитии торгового флота, приказав представить ему планы более совершенного судостроения и облегчал судовладельцам приобретение материалов. Он задумал помогать судостроению и рыболовству в северных морях России, собираясь приступить к изучению местных условий, типов судов, наиболее приспособленных к этим условиям и к приисканию мест для устройства верфей. Во всяком случае, в этом вопросе, как и во многих других, дело ограничилось намерениями и проектами. В 1797 году указ упорядочил навигацию в Южных морях, предоставив только судам, построенным в России, или принадлежавшим либо русским подданным, либо поселившимся в империи иностранцам, право на то, что он называл «большой навигацией», то есть на плавание под русским флагом по Черному и Мраморному морям, Архипелагу и Средиземному морю. Малая навигация в пределах Черного и Мраморного морей до Дарданелл оставалась свободной. Никогда не побывав на корабле до своего вошествия на престол, генерал-адмирал выказывал не только склонность, но и положительность страсть ко всему морскому. Уже ребенком он велел устроить на его средства инвалидный дом для матросов на Каменном острове. До последнего дня своей жизни он не переставал относиться к нему с чисто отеческой заботливостью. Однако с еще большим усердием и неослабевающим вниманием, какого он не оказывал ни одному из вопросов, касающихся той же области, он принялся за измен формы экипажей, как он это делал в сухопутных войсках, благоразумно упрощая обмундирование офицеров или совершенно правильно искореняя чрезмерную небрежность в одежде, но внося опять обычный излишек пустой и суетливой мелочности. При Екатерине, крейсируя у берегов Испании во время вооруженного нейтралитета, один бригадир показывался на палубе своего фрегата в самом низящном дезабеле, в шлафроке, туфлях, розовом галстуке и белом ночном колпаке. При Павле криво пришитая пуговица влекла за собой отставку. Так как флот невозможно создать вдруг, то, конечно, для сына Екатерины простительно, что он в четыре года не совершил дела какого-нибудь Кальбера. Однако можно сомневаться в том, что ему бы удалось это сделать, даже если бы у него было достаточно времени для работы. Сделавшись гроссмейстером Мальты, Павел выделил лучшие суда своего флота, шесть линейных кораблей, два фрегата и еще разные другие, взятые из балтийского и марии для составления специальной эскадры под флагом ордена это значило из-за одной фантазии ввести расстройство в морские силы империи При таком колоссальном развитии других сторон русского могущества должное возвышение этой части являлось задачей, которую особенно географические и климатические условия делали, быть может, неразрешимой. Во всяком случае, Павел был еще тем менее способен подготовить ее разрешение, что при очень ограниченных теоретических знаниях и полном отсутствии практического опыта у него были самые непростительные претензии. Получив до своего воцарения звание генерал-адмирала, он задумал, сделавшись императором, тотчас же применить его к делу. На другой день он объявил о своем намерении принять летом командование над большей частью морских сил и руководить компанией. Так как войны не было и мир было желательно сохранить, то случая сразиться с какой-либо враждебной эскадрой не представлялось, и проектированную компанию приходилось свести к переходу по Балтийскому морю от Кронштадта до Ревеля. Это заменило бы военные упражнения, ежегодно возобновлявшиеся в окрестностях Гатчины, в которых Павел также тешил себя иллюзией действительного участия – В роли начальника в настоящем сражении. Яхта, предназначенная идти под флагом главного командира, была введена в док, вооружена сорока пушками и окончательно обращена специальным указом в фрегат. 7 июля 1797 года Павел вступил на нее вместе с императрицей, двумя старшими великими князьями и неизбежной Нелидовой. Злой рок пожелал, чтобы упорный западный ветер сделал невозможным взять предусмотренное направление, и эскадра осталась на якоре. Это не помешало, однако, главному командиру выполнить свои обязанности и делать вид, что они стоят ему громадных трудов. Он выходил даже из за стола, чтобы подняться на палубу и отдать приказания, без которых, по его уверениям, все бы пошло в дном. Раз, когда он поднялся, его внимание привлекла объёмнистая тетрадь в руках капитана Шишкова, которого он назвал для случая своим старшим эскадр. С кадренным офицером на вопрос государь шишков ответил что это были планы для составления хода судов предстоящей крессировки павел был столько же удивлен сколько и разгневан планы планы которые осмеливаетесь составлять вы когда я тут Шишков напрасно приводил свои объяснения. Он не мог добиться, чтобы его выслушали. На его счастье на судне был адмирал Кошелев. Обратившись к его опытности, Павел с неудовольствием увидел его солидарность с Шишковым. Планы такого рода были необходимы. Это его не убедило, и он взбешенно вернулся в свою каюту. «Хорошо, хорошо, я увижу, как вы без меня справитесь» оказалось необходимым вмешательство Нелидовой для его успокоения. Оно имело полный успех, и на другой день попутный ветер дал возможность 66 судам поднять свои паруса, и главный командир был вне себя от радости. Все время суетясь, беспокоясь, не переставая бегать с одного конца корабля на другое, отдавать направо и налево бесполезные и нелепые распоряжения, он был, однако, добр со всеми. Около полудня он собрал капитанов и адмиралов и оставил их у себя завтракать, в то время, как другие офицеры, прежде чем сесть за стол на палубе, приглашались поочередно принять из рук государя рюмку водки, сопровождавшуюся традиционной закуской. На другой день, увы, свирепствовала буря. Хотя Павел и недавно стал моряком, он некоторое время стойко боролся с морской болезнью. Не покидая палубы и подставляя буре свою непокрытую пляшивую голову, он хотел обратить на себя внимание, принимая геройские позы. Ссылаясь на свою ответственность, он даже после захода солнца не дал себя уговорить пойти отдохнуть и провел ночь на палубе, сидя в парадной форме на связке с Настей однако через сутки морская болезнь держала вверх и так как буря не утихала, суда возвратились в Кронштадт, не дойдя до Ревеля. Тем не менее, был все-таки составлен журнал компании с дифферамбами по адресу главного командира, и его автор, сам Шишков, заслужил таким путем прощения за дерзкое составление планов, которые были непонятны для его начальника. Он получил звание генерал-адъютанта и орден Святой Анны. Как продолжатель дела Петра Великого, Павел только что доказал свои способности. Что касается его флота, то мы с ним еще встретимся при его участии в более серьезных компаниях, Он и в них блистал не больше».